Глава седьмая. 7. 7 октября. После того, как убьёшь человека, пути назад уже нет. Теперь я это понимаю. Понимаю, что стал совершенно другим. Наверное, это похоже на перерождение. Точнее, на превращение. С обычным появлением на свет оно не имеет ничего общего. Из пепла восстаёт не Феникс, а уродливый, отвратительный хищник, неспособный взлететь готовые резать и рвать когтями. Сейчас, когда пишу эти строки, я нахожусь в здравом уме и твердой памяти. Я полностью отдаю себе отчет в том, что делаю. Но в собственном теле я не один. Пройдет какое-то время, и мой безумный, кровожадный двойник, жаждущий мести, воспрянет и не угомонится, пока не достигнет цели. Я словно раздвоился изнутри. Часть меня знает правду, и сохраняет мои тайны. Но она пленница в моем разуме. Заперта, подавлена, лишена права голоса. Она оживает только, если надзиратель отвлекается. Когда я пьян или засыпаю, все то доброе, что есть во мне, пытается достучаться до моего сознания. Это непросто. Речь пленницы доходит до меня в зашифрованном виде, как послание с планом побега. Однако стоит мне начать прислушиваться к ее голосу, как между нами вырастает непреодолимая стена, и его заглушает спохватившийся тюремщик. В голове сгущается туман, и я, как не противлюсь, забываю то, что услышал. Но я не сдамся. Я должен бороться. Во что бы то ни стало, я пробьюсь сквозь тьму и черный дым к той части себя, которая не утратила здравомыслие и не хочет никому вредить. Она многое сможет мне объяснить, и я, наконец, пойму, почему стал таким а не тем, кем мечтал стать. Почему во мне столько ненависти и гнева? Откуда взялось это желание причинять боль? Или я лгу самому себе? Может, в сущности, я всегда был таким? Просто не способен это признать? Нет, ни за что не поверю. В конце концов, каждому должно быть позволено в глубине души считать себя благородным героем. И мне тоже, хотя я вовсе не герой. Я злодей you <laughs>